Встреча с криминалом. «Эй, земляк, погоди!» — услышал за спиной, когда подходил к своей машине. «Сегодня у меня опять был стипальчез по чиновничьим кабинетам, торговым точкам, а по результатам бесед собирался ехать в суд и выяснять, какие документы требуются для подачи исковых заявлений. С открытием наших торговых точек в городе туда зачастили различные комиссии» от налоговиков, пожарной инспекции, санэпиднадзора, милиции. Чаще, чем у кого-либо проводились контрольные закупки. Как намекнули мне, вся эта возня началась с подачи главы администрации. И если бы не поддержка кооператива, наша готовность отстаивать свои интересы в суде и аргументированная переписка, ведущаяся с моей помощью, то наших новоявленных коммерсантов ожидало близкое банкротство — Даже пришлось пригрозить повышением цен на продукцию, поставляемую кооперативом, в детские учреждения и школы. А так как лишних денег у местной власти не было, то они вставали перед выбором. Что для них важнее — продолжать прежнюю политику давления или повышать цены за содержание детей? Я подозревал, что Корякин готов на непопулярные меры, повышающие нагрузки на небогатых родителей, она смог нагло в очередной раз оговорить и обвинить в желании нажиться на населении. При неблагоприятном для нас исходе переговоров я был готов подготовить и подать иски в суд на контролирующие надзорные организации, чтобы руководители этих контор поняли, чем может грозить нарушение законности, непрофессионализм подчиненных и превышение служебных полномочий. Если суды первой инстанции примут решение не в нашу пользу, И вторая, третья и прочие инстанции. А суды могут длиться годами. Обернувшись в сторону голоса, я заметил, что возле автостоянки администрации стоит Toyota Land Cruiser, а из нее вылезает короткостриженный парень в кожаной куртке. — С тобой хотят переговорить. Поехали! — кивнул он на свою машину. С затонированными стеклами просматривался еще один или двое человек. — Только разговор! — добавил парень, приняв моё молчание за опаску. Не могу сейчас. Говори место, подъеду где-то через час, предложил ему. Теперь задумался парень, и в сомнении оглянулся на свой автомобиль. Заметив его взгляд, и стаёт и вылез ещё один кожаный. У меня действительно есть срочные дела. Или вы хотите драки возле администрации? Тогда точно никуда не поеду, со злобной гримасой заявил он. Тут своих проблем выше крыши, да еще разборок с бандитами не хватает до кучи, — подумал с раздражением. — Интересно, Корякин в каких отношениях с местным криминалитетом? — озадачился. — Хорошо, мы подождем, — принял решение первый и полез свой автомобиль. А я поехал туда, куда планировал, по нашим торговым точкам, расположенным в районе рынка. В зеркало заднего вида заметил, что машина бандитов или спортсменов двигается за мной. Вероятно, старшему было дано недвусмысленное указание пригласить меня на встречу без конфликтов, что уже внушает оптимизм. Хотя еще неизвестно, чем может закончиться эта беседа, — размышлял по дороге. Объехав заведующих и раздав инструкции, поехал теперь сзади Тойоты. Мы остановились у кафе, расположенного в моем районе. Насколько знал, это заведение принадлежало группировке Коваля. И пользовалась популярностью у местных жителей из-за того, что там днем можно было спокойно посидеть с детьми, а вечером весело провести время с друзьями или девушкой, вкусно поужинать, потанцевать и не нарваться на конфликт с подвыпившими посетителями. Старший вояж первым взошел, махнул мне рукой, приглашая самому выбрать стол, а сам прошел в дверь, расположенную за стойкой бара. «Кофе с молоком, одна ложка сахара», — попросил бармена и занял свободный столик у стены, сев лицом к залу. Зал был почти пустой. У окна сидела молодая мамаша с капризным ребенком, который не хотел есть кашу, а тянулся к сладостям. Один столик занимали два мужика, а перед ними стояла бутылка водки и минимум закуски. Самыми опасными оказались несколько крепких ребят, занимавших столик у окна. Один из них злобно посматривал на меня. Приглядевшись, не смог его признать, хотя он казался знакомым. Может, из тех, кто приезжал за мной тогда в Красное Село, предположил мысленно. С удовлетворением отметил крупное и заметное объявление. Не курить! Из двери за стойкой появился Коваль. Я его видел несколько раз, но не общался. Крепкий парень моего возраста, ростом чуть выше метра семидесяти пяти одет в джинсы и серую рубашку с длинными рукавами. Вот лицо у него было запоминающееся, аскетично сухощавое, жилистое, с глубоко посаженными глазами и тонкими губами. Не был бы он ковалем. Бабы бы шарахались от такого красавчика, — подумал. — Александр! — протянул мне руку. Андрей приподнялся и пожал его ладонь. Рукопожатие оказалось крепким, коротким и уверенным, а рука сухой и теплой. «Заказал что-нибудь?» — поинтересовался, садясь напротив спиной к залу. Кивнул. «Валера, мне моего!» — обернулся к бармену. «Подсел на цикорий. Пишут, что организм очищает, стимулирует сердечную деятельность и много всего прочего», — пояснил мне и вгляделся в лицо. «Давно хотел с тобой познакомиться. Признался. Многое слышал о тебе». «Прославился ты на весь город!» «Никогда не хотел ни с кем конфликтовать, но считаю, что зло должно быть наказуемо», — пояснил. «Не мне тебя судить, но на твоем месте я бы поступил еще жестче», — поддержал меня собеседник. «Только почему-то не наказал подельников Абрека и его отца. В смерти Гулуева-младшего моей вины не доказали, — напомнил. А его дружков без меня судьба наказала» так как оба привлекались к уголовной ответственности. Один заразился туберкулезом, пока сидел в следственном изоляторе, а сейчас спивается, опустился, и недолго ему уже осталось. Другой остепенился, живет как люди, завел семью и ребенка, а старший мне ничего не сделал. Ему другие отомстили за беспредел и жадность, ответил, намекнув, что я ничего и никого не забыл. — Что же ты не поехал, когда тебя мои ребята приглашали в гости голую отцу? — поинтересовался сухмылкой. ухмылкой. — Вряд ли горячий кавказский мужик стал бы меня кофе поить, — пожал плечами. — Один из моих на тебя сильно обижен, — с улыбкой, но серьезными глазами мотнул головой за спину. Ему после капкана несколько пальцев отняли. — Не надо ходить по незнакомым местам, а раз сунулся, то нужно быть готовым ко всему, — опять пожал плечами. — Они поехали по просьбе Гулуева, заработать хотели, а мне ссориться с заместителем Платонова было не с руки. Намекнул, что сам не при делах, поэтому я не стал устраивать разборки в вашем селе. — Если бы кто пострадал из деревенских жителей, то так просто это дело не закончилось бы, — предупредил. — Меня многому армия научила. Остров взглянул в глаза собеседника. — Понятно, — задумался он. — Спиртное тебе не предлагаю, знаю, что не пьешь. — Может, перекусим? — предложил. — Здесь замечательно готовят, — заверил. — Наслышан, — согласился, кивнув головой. — Валера, накрой нам, — повернулся он бармену. — Андрей, я заметил, что где бы ты ни работал, везде добиваешься успеха. Сейчас взялся колхоз вытянуть. Кстати, чем тебя привлекло сельское хозяйство? — Какое там? В наших-то условиях отмахнулся. А насчет заветов Ильича, люди там хорошие. Вон как поднялись за меня, улыбнулся. Да и места там красивые. Приглашаю на рыбалку или охоту, взглянул на собеседника. Зверей или птичек жалко. А вот рыбачить я люблю, признался. У меня всяческого снаряжения накуплено на сотни баксов, похвастался. Спасибо за приглашение. Подумаю, а ты не хочешь сменить должность на что-либо значимое? «Никогда не думал об этом, — опешил. — Меня все устраивает. А значимо это что? Директором какого-нибудь предприятия или ко мне директором рынка, например? Вряд ли мы сработаемся с нынешним главой администрации, а нагадить ему любому работающему в городе будет проще. Должность главы района непожизненная, можно переизбрать и тебя выбрать. А что?» Подался в мою сторону, как будто эта идея только что пришла ему в голову и захватила. Авторитет у тебя есть неоспоримый. Все тебя знают или слышали. Справедливость по понятиям наших граждан важнее законности. Со многими руководителями организаций на «ты» и в хороших отношениях. Начальник милиции тебя знает и отзывается хорошо. Боевой офицер, имеющий заслуженные награды... «Репутация? Что надо! Даже для наших пенсионеров!» «Коммунисты тебя, несомненно, поддержат и проголосуют». «Неужели будущие выборы главы администрации, до которых долгих три с лишним года, решаются на таком уровне?» — удивился я. «Многое в жизни кажется удивительным», — философски заметил он. «Корякин за короткое время встал многим поперек горла. Даже начальник милиции стонет от него». В любое время звонит коряга ему и требует выполнять любой каприз — отвезти к любовнице или пьяного домой, доставить ночью заказ из круглосуточного магазина и прочее. Сам знаешь, как он относится к уважаемым людям, не взирая на должности, заслуги и возраст. — Я не готов ответить на твое предложение. Надо многое сделать в кооперативе. Вот заработаем стабильно, обещаю подумать. — Понимаю, — кивнул головой. «Ты знаешь, что многое у вас держится только благодаря тебе?» «Удивил. Ты ошибаешься, Александр», — мотнул головой отрицательно. «Только за счет ничьяя. Вряд ли без него у меня что-то получилось». «За счет него тоже», — согласился частично. «Но все же советую поберечь себя и своего начальника». «Врагов у тебя много», — предупредил. «Меня среди них нет. Наоборот, наши взгляды на жизнь совпадают во многом». Подчеркнул, чтобы нажить врагов не нужно стараться или быть гением. Достаточно хорошо делать свое дело, жить честно и не подхалимствовать. Выдал чей-то афоризм или придумал сам. Коваль подумал, глядя на меня, качая головой, и спросил. «Твоему хозяйству охрана не нужна? Возьму недорого, а то многие с завистью посматривают на ваше предприятие». «Спасибо. Сам думаю завести свою службу безопасности к лету». — признался. — Так ваши городские торговые точки далеко от вас, и думаю, что вы захотите увеличить их число и площади. — У заведующих магазинов есть свобода выбора. Пусть сами решают, — пожал плечами. — Только прошу без провокаций, а то знаю, как помогают сделать правильный выбор. Коммерсантам улыбнулся. — Обещаю, — понимающий улыбнулся в ответ он. — Мне пора, — сообщил и полез за портмоне за счет заведения, — остановил он меня. — Тогда приглашаю на бесплатную рыбалку, если не понадобится дополнительные профессиональные услуги от кооператива, — предложил. — Какие дополнительные услуги, — заинтересовался? — Проводник с моторкой, приготовление ухи профессионалам, рыба, если вам не повезет, спиртное, палатки или место для ночлега. — Людям надо зарабатывать, — развел руками. — Тоже твоя идея, — догадался. — Оригинально и привлекательно для избалованных москвичей! — ухмыльнулся. — Дарю! — улыбнулся в ответ. — В районе загибается, если не загнулся уже рыбхоз. Выкупи, назначь нормального хозяина, организуй охрану и культурную рыбалку, и деньги начнут капать, тем более если возобновить разведение карпов и продажу в большие города. — Ловко у тебя идеи возникают, или сам думал уже об этом? — констатировал. «Надо подумать. А еще есть?» «Думал о подобном, используя пруды в Красном Селе. Ведь когда-то собирались заниматься этим», — признался. «Других идей пока нет, но, думаю, если есть свободные средства, надо вкладываться в торговлю и производство. Не всегда в экономике будет подобное вакханалие. Наступит и стабильность». «А для меня лично есть рекомендации?» — спросил с усмешкой. «Но мне показалось, что ответ важен для него». Я ведь не собирался заниматься этим. Жизнь заставила. Признался и оглянулся в зал. Тебе вряд ли уже выйти из этого, если не уехать отсюда. Да и привык, наверное, к уважению большим деньгам, предположил. Но все же совет дать могу, только не удивляйся. Тебе бы надо, наоборот, сходить на зону. Ненадолго, но по уважаемой статье. Опытных советников найдешь... «Зато судимость значительно облегчит тебе жизнь при общении с братвой и решении с ними различных вопросов. Для воров это важно — общаться с барыгой или даже с авторитетным пацаном, но не судимым», — добавил, глядя в удивленные глаза собеседника. «Ну ты даешь!» — отшатнулся. «Хотя в этом что-то есть», — задумался. «Посоветуйся с авторитетными людьми и убедишься, что я прав». «Ведь есть у тебя знакомые из той среды, которые не держат камень за пасухой и не желают тебе зла?» «Да, хороший неожиданный разговор у нас получился», — отметил Коуля. «Жаль, что раньше мы не познакомились», — посетовал. «Валера, принеси визитку кафе», — распорядился. «Здесь телефон, по которому всегда можешь меня найти», — пояснил. «Вот мои телефоны», — протянул свою визитку. Через месяц произошло неожиданное событие. Меня обстреляли. Выстрелы я не услышал за шумом мотора и музыки из автомагнитолы. Привык и расслабился от мирной жизни за долгое время. Когда въехал в город и проезжал пригород, состоящий из частных домов, услышал удар по корпусу автомобиля, а на капоте появился изломанный ротчерк, как на вскрытой консервной банке. Непроизвольно нажал на педаль газа, Вылетел из зоны предполагаемого обстрела, потом свернул в переулок и выскочил из автомобиля. Бросив взгляд на след от пули, определил, что стреляли справа и поспешил к соседней улице, предположив, что стрелок будет уходить вглубь пригорода, в сторону от шоссе. И я смотрю хотя бы взглянуть на противника. Долго стоял за деревом на перекрестке, но никто не появился. Потом вернулся к шоссе, прошел вдоль домов и заборов к месту обстрела. Дом участок, от которого предположительно стреляли, оказался ветхим и неухоженным. Беспрепятственно вошел во двор через калитку и осмотрел территорию. Снег уже сошел, и на вязком грунте возле дома и забора никаких следов не увидел. Может, случайность, — подумал. Детишки баловались огнестрельным оружием, и пуля прилетела издалека. Надо еще раз осмотреть след от пули. Решил и вернулся к машине. Калибр визуально определить не удалось. Пуля могла быть 7,62 мм, 9 мм или двадцатый калибр охотничьего ружья. Она прошла по касательной с небольшим снижением и, черкнув по капоту и крылу, улетела дальше. Требуется опытный эксперт. Стоит ли обращаться в милицию, задумался. Экспертом там был кисляк, с которым у меня когда-то был конфликт. «Но если буду подавать заявление, то тому придется проводить объективную экспертизу. Но должны жители окрестных домов слышать выстрел. Для этого необходимо обходить и опрашивать жителей этого района. А это может сделать только милиция. Надо посоветоваться с нашим участковым, решил. Все-таки следует убедиться, этот обстрел случайность или реально охотились на меня». Тогда неприятелю надо знать, когда я выехал из дома, и сообщить исполнителю, так как я не каждый день езжу в город, а высиживать на чужом участке с оружием возле дороги в холодное время нереально, но чего в жизни не бывает. Да и следов засады не нашел, хотя для этого необходимо обойти все соседние участки. Я мог ошибиться. Расслабился. Коваль тогда предупреждал о наличии врагов. «А я не внял. Теперь надо доставать подарок Перехова, стартовый пистолет и заводить собственную службу безопасности, так как болтаться искать неизвестно кого мне некогда. Есть более важные дела», — принял решение. По Юркиному совету все же обратился в милицию, но заявление подавать не стал, чтобы не создавать проблем хорошим людям, а напросился на прием к Шамраеву. Неожиданно он отнесся к сообщению серьезно, тут же вызвал начальников уголовного розыска и отделения участковых инспекторов и заставил в их присутствии повторить рассказ. Затем при мне поставил задачу инспектору по учету охотничьего оружия обойти в том районе всех охотников и проверить правила хранения оружия, а эксперту осмотреть и сделать заключение по следу пули на капоте машины. Не глядя на меня, недовольный экспорт сфотографировал след, измерил его, взял со скобы, и, ничего не сказав, ушел. Потом Шамраев мне пояснил. В том районе имеет дачу глава администрации, и если он узнает, что рядом безнаказанно стреляют, то многозначительно посмотрел на меня. А я-то думал, что он за меня, старого знакомого, переживает, усмехнулся про себя. Кстати, в том же районе проживал Гулуев старший, а сейчас живет мой друг и одноклассник Юрка Филимонов. Как он там, давно не встречались, вспомнил.